Андрей Ташиндаль Группа 3 Читает Олег Булдаков Центр Чарли. Это группа 3. Это группа 3. Прием. Как слышно? Командир, чистокровный англичанин Бейли, сосредоточенно уставился на приборную панель КВ радиостанции. Он крутнул ручку переключения частот, переходя на дополнительный канал связи. Вытащил штекер из шлема, внимательно осмотрел контактные кольца и вставил обратно. Повторил запрос. «Центр Чарли! Это группа 3 Приём! Это группа 3 Слышите меня?» На фоне тишины радиоэфира послышался громкий вздох Алтмана, и в этом звуке была сосредоточена, пожалуй, центральная мысль всех членов отряда. Как это все надоело! Согласно инструкции, прежде чем возвращаться на базу, старший обязан был связаться с дежурным навигатором, и уточнить дальнейшие действия. Только вот инструкция не учитывала окна кромешной тишины, то и дело, появляющееся в радиопространстве чужого измерения. Почвовед Марок нервно постукивал пальцами по крышке контейнера с пробами грунта. Его взгляд судорожно метался по содержимому вездехода. контрольно измерительной аппаратуре, буру, охапки маяков, но вновь и вновь замирал на предмете своего вожделения. Гидрологи Авроре. Если отбросить высокопарные мысли, юношеские стихи о любви и прочие возвышенные чувства, оставался крайне простой факт. Аврора являлась одной из трех женщин, угодивших в экспедиционный корпус, а находились мы тут уже несколько месяцев. Чесалось у парня наверняка так, что сам он уже не мог почесать. Сама девушка вальяжно развалилась у кабины. Со стороны казалось, что француженка спит. Но я, как человек, живущий от нее через стену, знал, во сне девушка громко храпела. Притворяется, как пить дать. Каждый выезд сидит на одном и том же месте с затемненной лицевой пластиной и делает вид, что дремлет. По специальности Аврора гидролог. Поэтому ее присутствие на выездах было чисто формальным ни в радиусе 1, ни в радиусе 2 еще никогда не находили воду. Нечто похожее, да, но никак не привычную H2O. Поэтому единственным развлечением у девушки были сплетни, которыми она пичкала свою коллегу из группы 5. Я же, на правах техника, копошился в лэптопе. Операционная система исключала установку компьютерных игр, но парень из гнезда смог адаптировать под нее несколько вещей. Шутер про вторжение инопланетян и футбольный менеджер. Первое время я плевался от спортивного симулятора, но вскоре втянулся. Неоспоримым плюсом являлся интерфейс, принимаемый сторонними наблюдателями за рабочей таблицей. Поэтому рассчитывать экономику своей команды можно было без опасения оказаться застуканным начальством. Вот и сейчас, скрашивая время ожидания, я просматривал футбольные прогнозы. «Центр, Чарли! Это группа 3 Это группа 3 Все не унимался Бейли. «Флинн! Аппаратура точно исправна? Флинн!» «Что?» Я вынырнул из виртуального мира игрушки и уставился на командира. «Ты опять внешние микрофоны выключил?» «Нет, просто задумался». «Аппаратура в порядке?» Повторил вопрос англичанин. «В полном. Просто выждать надо. Такое регулярно случается». Старший в отряде, он же по совместительству топограф, только недавно прибыл в корпус, поэтому еще не успел привыкнуть к местной специфике. Говорили, что он сын какой-то шишки из руководства миссии, поэтому сразу попал на руководящее место. У меня на родине англичан пренебрежительно назвали Томми, но парню стоило отдать должное. Он быстро усваивал информацию и хорошо разбирался в своей сфере. Такой и без покровителей далеко пойдет. Если ничего не случится, конечно. Испугавшись этой мысли, я быстро погладил лицевую пластину. Дурацкая примета. Одна из многих популярных среди личного состава. Упомянул неприятности во время выезда. Погладь стекло шлема. Соляную таблетку запивай только водой из сифона. Так усвоится лучше. Не желаю удачи парням из дальнего поиска. Бесконечно долгий список суеверий. И у каждого он свой. Живы значит помогает. Насколько еще регенерационного патрона хватит! Бейли бросил попытки связаться с центром и вытащил штекер. Часа на 4, а фильтров? Зависит от атмосферы. В однерке весь цикл, в двойке как повезет. Меня как сейчас интересует. Я свернул игру и посмотрел анализ атмосферы за бортом. Как сейчас. «Полчаса, не больше. В воздухе много органики. Фильтры быстро забьет. Далеко забрались в этот раз. Домой ехать, если в форсированном режиме, часа три. Будь моя воля, повернул бы назад прямо сейчас». Командир, видимо, пришел к аналогичному выводу. «Алтман, возвращаемся!» Полноватый немец, единолично занимающий кабину водителя, радостно ответил. «Есть!» Вездеход взревел дизельным двигателем. Заскрипела правая гусеница, разворачивая машину на 180 градусов. Выглянув в смотровое окно, я проводил взглядом только-только установленный маяк и вновь углубился в футбольный менеджер. Члены группы оживились. Даже «Аврора» демонстративно потянулась и отключила затемнение забрала, на что молниеносно отреагировал Марк. «Авра, чего тебе?» «Земля и вода! Земля и вода! Любовный союз на века!» Продекламировал Чех, видимо, намекая на необходимость онного союза между гидрологом и почвоведом. Девушка тяжело вздохнула и закатила глаза. Водители я захихикали. «Тишина в эфире!» – пригрозил топограф, но, судя по голосу, он тоже улыбался. «Флинн, проверь еще раз радиостанцию!» Альтман Внимательнее смотри за местностью!» «Чего там проверять? Чего там смотреть? Просторы, одним словом!» «Аппаратура не заработает, пока они того не захотят!» «Дорога будет спокойной до тех пор, пока им не станет скучно!» «Кому-то мягко стелит, а кого-то больно приземляет!» «Отработать контракт и гори оно все синим пламенем!» «Это место не стоит никаких денег! Жизнь дороже!» Я неохотно отложил лэптопы и пересел к КВ радиостанции. С умным видом пощелкал тумблерами, крутнул переключатель частот, потом откинул боковую крышку и уставился на внутренности устройства. Конденсаторы целы, горелым не пахнет. Что и следовало доказать. Просто окно тишины. Ничего страшного. Алтман к этому времени уже добрался до предыдущего маяка. За выезд мы установили их 6 штук. Не бог весь какой показатель, зато техника безопасности соблюдена от и до. Пусть в радиусе 1 и относительно спокойное пространство, но дерьмо имеет свойство случаться. Я уже начал отдвигаться от радиостанции, когда загорелся индикатор приема сигнала. Бейли сморщил свою британскую мордочку. В такие минуты в его чертах проступало сходство с мопсами. «Стоп, машина!» Хоть членов группы и связывал внутренний канал, Командир для верности постучал по стенке, разделяющий кузов и кабину. Отодвинув меня от аппаратуры, он вставил штекер в шлем и активировал трансляцию, выводя будущий диалог на внешние динамики. Группа 3! Группа 3! Это Центр Чарли! Слышим вас? Добрались до финиша, установили 6 маяков, собрали много образцов грунта. По предварительным прогнозам, есть одна точка, богатая Вольфрамом. «Разрешите возвращаться на базу!» Тесный десантный отсек вездехода погрузился в тишину. Члены группы ближнего поиска настороженно вслушивались в помехи, заполняющие эфир процентов на 30. «Ответ отрицательный! Продолжайте установку маяков!» Голос, сидящий на том конце Анны, третьей женщины в корпусе, звучал странно и неестественно. «Не понял вас, центр Чарли! Повторите!» Бейли насупился еще сильнее. «Продолжайте установку маяков на 4, 3, 12, углу по 2». Командир повернулся ко мне, сквозь прозрачное забрало шлема, смотрел непонимающий и растерянный взгляд человека, которому приказали сожрать собственный ботинок. «Это противоречит технике безопасности. У нас регенерационного патрона на 4 часа осталось, нет боевого охранения, нет скафандров дальнего поиска». «Кто отдал приказ?» «Полковник Миллер». Женский голос оборвался. «Что это значит?» Никому толком не обращаясь, прошептал Марок. Аврора настороженно смотрела на командира. А Алтман дышал так громко, что это начинало выводить из себя. Как и всегда, в моменты потери душевного равновесия у него появлялась тяжелая дышка. «Говорит комендант третьего экспедиционного корпуса он полковник Джозеф Миллер». Приятный женский голос сменился лающим мужским. — Так точно. Командир рефлекторно выпрямил спину. — Это громкой связь? — Так точно. — Перейдите на закрытый канал. — Есть. Рука в армированной перчатке коснулась клавиши управления. Шипение оборвалось, и дальнейшего разговора мы не слышали. — Чёртов макартист! — в полголоса выругался чех даже в такую минуту не переставший буравить взглядом Аврору. Комендант корпуса славился своей паранойей и сочувствием политики охоты на ведьм. Денно и ночно он выслеживал на базе несуществующих шпионов и не давал спуску тем членам экспедиции, что имели неосторожность родиться или проживать некогда в России. Все считали его виновным в отставании Центра Чарли по нормам добычи, но, как по мне, У старика просто был свой стержень. У полковника хватало наглости перечить вышестоящим чинам и гнуть свое даже в проигрышных ситуациях. Подобные люди заслуживают уважения. Ерунда какая-то! Просипел водитель. Наконец томительное ожидание закончилось, и Бейли вытащил штекер. Разворачиваемся и едем в глуби двойки. Бред, не выдержал я, А как же регенерационный патрон, оружие? Дали добро на распечатку неприкосновенного запаса. Там есть излучатель и сигнальная ракетница. Топуграфа заметно передернула, но голос его оставался спокойным. Пришла особая директива с той стороны портала. Ускорить разведку местности. Чушь собачья, а не директива возмутилась Аврора. «В случае отказа вся группа будет лишена премиальных, а командир группы отдан под трибунал за саботаж». Негодование среди исследователей стихло так же быстро, как и вспыхнуло. Никто не хотел лишаться кровных. «Флинн, распакуй НЗ и проверь излучатель». «Алтман, разворачивай машину». «Марок, ты на СЧБ. Сканируй местность. В случае обнаружения аномальных пятен, докладывай». Бейли поднял руку к шлему и погладил забрало. Видимо, настроен он был не особо оптимистично. Вездеход медленно разворачивался. Вздохнув, я извлек из-под сиденья оранжевый ящик с неприкосновенным запасом. Ввел пароль и откинул крышку. «Массивный регенерационный патрон, комплект рациона воды, разобранный излучатель». Боезапасы и куча другой ерунды, которая в случае теоретической чрезвычайной ситуации призвана спасти поисковую группу. Руки на автомате собрали оружие, кажется, даже перевыполнив норматив. Я снял пломбы из контактов элемента питания, вставил его в пас на цевье. Загорелся индикатор заряда. Сто Нажал кнопку тестирования системы. Зеленый диод поморгал пару секунд. Исправно и готово к стрельбе. Оттянул затвор пулевой части оружия. Патронник пуст. Следов коррозии не видно. Детали двигаются плавно и без посторонних шумов. Что у русских не отнять, так это надежное оружие. Дабы не испытывать трудности в поставке деталей и боеприпасов, излучатель спарили с Калашниковым, заодно наделив его неприходливостью в использовании. Я поставил автомат на предохранитель и подсоединил магазин. Все в порядке». «Ракетницу дай!» Бейли принял от меня оранжевый пистолет с широким стволом и сигнальные патроны. «Патрон менять сразу?» «Нет!» «Выработаем этот!» Вездеход ракатал двигателем. Только сейчас я понял, что, вопреки приказу, мы продолжали стоять на месте. «Алтман, ты там уснул?» Вездеход вздрогнул, но с места не сдвинулся. На канале связи послышалось недоуменное бормотание водителя. «Что там?» «Не понимаю. Левая гусеница заблокирована чем-то. Надо вылезть и посмотреть». «Отставить! Попробуй еще!» Двигатель взревел с удвоенной силой. Вездеход несколько раз дернулся из стороны в сторону. Потом попробовал развернуться на месте. Снаружи что-то оглушительно лопнуло. Послышался металлический звон. «Стоп! Заглуши!» – выкрикнул командир. Все стихло. Присутствующие напряженно вслушивались в тишину десантного отсека. Бейли прильнул к обзорному окну на левом борту. Забрало стукнулось об армированное стекло. Какое-то время он молча вглядывался в мрачную каменистую пустыню просторов. «Алтман, что произошло?» «Левую гусеницу разорвала в клочья. Вижу впереди куски трака». «Мина?» — предположил я. Но командир покачал головой. «Откуда тут взятся мини?» «Что то одержала гусеницу?» «Мины себя так не ведут!» Водитель вновь оглушительно засипел. Мне до невозможности захотелось съездить прикладом по его толстой роже. И так тошно. Еще этот немецкий Боров хрипит. «Надо вылезти и осмотреть гусеницу!» Задумчиво пробормотал топограф. Флин, давай первый! Я за тобой!» «Алтман, выйдешь только по команде!» «Всем перейти на цикл!» «Может быть, отправим сигнал бедствия? Что мы там не видели?» «Наружу, Флин! Это приказ!» Пальцы присутствующих пробежали по кнопкам управления защитных костюмов, переводя их на замкнутый цикл дыхания. Наши легкие скафандры не были рассчитаны на дальний поиск. Ни армированных вставок, ни мускульных усилителей, ни увеличенного запаса кислорода. Плотная оранжевая ткань с покрытием из металлизированной сетки, создающий эффект клетки Фарадея. Герметичность, удобность. Костюм носил чистый исследовательский характер и для активных боевых действий не годился. Не говоря уже про встречи с тварями, обитающими на просторах. Я тяжело вздохнул. Всем своим видом демонстрируя отношение к отданному приказу. Поудобнее перехватил излучатель и подошел к заднему люку. Марок взялся за отпирающий маховик. «Давай!» Легкие втянули побольше воздуха, словно перед погружением на глубину. Чех крутнул механизм, створка отворилась, и я вывалился наружу. Приклад оружия уперся в плечо, раструб ходил из стороны в сторону, высматривая возможную опасность. Тяжелые подошвы продавливали почву, словно размягший хлеб. Верхний слой напоминал керамзит, но первое мнение, как и всегда, являлось обманчивым. Под слоем мелких камушков скрывалась настоящая золотая жила из редких металлов и минералов, таких как вольфрам, уран, палладий, иридий, кремний и прочие-прочие. За такую сокровищницу стоило побороться, хотя умирать за нее я точно не собирался. Сзади приземлился командир. Люк захлопнулся. «Аврора, смотри правый борт! Флинн, что там?» На просторах, как и всегда, царили сумерки. Никаких намеков на растительность. Ни капли воды. Лишь маслянистая жидкость, местами сочащаяся между камней. В мрачном небе повисло здешнее лиловое светило. замерший в вечном затмении черный круг с фиолетовой окантовкой. Скупые лучи света быстро терялись среди рваных клочев облаков, рождая интерференцию света. Эффект, напоминающий радужные разводы бензина на воде. Истинное черное пространство, всем своим естеством чуждое человеку. Ровная поверхность с редкими вкраплениями крупных пород. Собственно, просторами этот мир назвали не просто так. Отсутствие линии горизонта позволяло видеть настолько далеко, насколько позволяли зрение и складки местности. Здесь, в пределах радиуса 1, окрестности были относительно безопасны. Но с отдалением от активного портала возрастал риск встрять в неприятности. Радиус 2 мог выкинуть фортель с пространством, например, телепортировать транспорт, спучить землю или столкнуть исследователей с представителями фауны. Радиус 3 и вовсе же не поддавался изучению. Реальность там постоянно изменялась, время то и дело меняло направление течения, а неконтролируемая телепортация быстро уничтожала все исследовательские группы. Картину дополняли живущие там чудовища, странные скопления растений даже некий аналог местных аборигенов, трёхглазых существ со способностью к мимикрии, чьи города, подобно живым существам, кочевали с места на место. Иногда эти термитники видели на двойке. Но те смельчаки, что ради науки подходили ближе, никогда больше не возвращались на базу. Вот и я не собирался лезть головой в петлю. Включил наш прожектор и осторожно выглянул за угол. Опасности видно не было. Торчащая игла недавно установленного маяка, щебень и разорванная в клочья гусеница. «Никого не вижу. Характер повреждений!» Бейли стоял сзади, но голос его, казалось, звучал прямо внутри черепной коробки. В мясо! Отремонтировать есть возможность! Не ремонта пригодно! Резко ответил я, начиная выходить из себя. Нормально же было все. Ехали себе и ехали. Я играл в футбольный менеджер. Марок пялился на Аврору. Аврора подслушивала разговоры. Бейли мечтала о должности зама Миллера. Алтман мечтал отыграться у второй смены из досмотровой. «Нет, твою мать, просторы решили приземлить нас на задницу!» «Подойди ближе!» «Да ты издеваешься!» «Флинн!» «Черт тебя подери!» «Есть!» Двигаясь приставными шагами, я приблизился к разрыву гусеницы. В окне кабины торчал шлем водителя. Сопения не слышно, значит толстяк решил не нервировать коллег и выключил переговорное устройство. «Марок?» – спросил Бейли у оставшегося внутри Чеха. «Всё тихо». Тяжёлая машина за время стоянки успела уйти в грунт сантиметров на 10. Два крайних катка погнуло. Толстые блины металла топорщились во все стороны, словно рваная пленка. Гусеница лопнула, что странно, не в сочленении траков, а по диагонали. Понятия не имею, что за сила могла так покорежить машину. Целый кусок ленты обломками разметала по округе. «Ну что?» «Жопа!» – констатировал я, напряженно рассматривая грунт в районе поврежденного места. Бейли подошел ближе. В руке он сжимал взведенную ракетницу. «Этой пукалкой нам не то что отбиться, даже помощи не удастся позвать. Слишком уж расстояние большое до базы». «Алтман, давай сюда!» Дверь кабины распахнулась. Грузный водитель поставил ногу на подножку и нерешительно выбрался наружу. В эфире вновь возникло его раздражающе громкое дыхание. «Господи, вот это да!» Немец озадаченно стукнул носком ботинка по катку. «Доставайте инструменты, чего встали!» Нервно выкрикнул командир. «С ума сошел! Да мы скорее новый вездеход соберем, чем этот починим!» Возмутился в ответ Алтман. «Надо вызывать спасательную группу», — подтвердил я. Бейли раздосадованно взвыл и силой ударил кулаком о борт машины. Из его горла раздался жуткий крик, напоминающий птичий. «Не будет спасателей!» «С чего это вдруг? Есть протокол!» «Нахрен протокол!» Командир окончательно вышел из себя. «Никто за нами не приедет. Центр Чарли в состоянии полной боеготовности. На той стороне портала происходит что-то странное. Пришла команда рассредоточиться по местности на случай сдвига». «Что ты несешь?» На лбу выступила испарина. Я провел рукой по забралу, пытаясь отогнать наваждение. «Но радиусы сдвигаются?» Водитель, кажется, начал понимать смысл сказанного. «Только когда...» «Да, портал может закрыться в любой момент!» «Нужна эвакуация! Немедленно!» В эфир влезла Аврора. «Нет времени!» «Группы уводят глубже!» «Приказ окопаться на двойке и ждать спасателей!» «На Чарли не возвращаться!» «Там сейчас полная задница!» «Охрана никого не выпускает на случай утечки!» «Какой утечки? Ты о чем?» «Звизнула девушка!» Наш макартист боится, что базу с той стороны захватят, а персонал возьмут в плен. Упрямый кретин надеется продержаться здесь до подхода основных сил. Теперь по вездеходу ударил уже я. Идиот! А если мы в трешке окажемся, мы даже минуту не продержимся! Никто не ответил. Почвовед и гидролог молчали в десантном отсеке. Я, немец и Бейли, окружив неисправную гусеницу, молчали снаружи. Кто-то из нас наверняка перечислял про себя недоделанные дела, кто-то вспоминал семью. Объединяло одно – каждый хотел жить. «Так, господа, нам нужно успокоиться и все силы направить на ремонт вездехода. Без него мы обречены!» «Правильно!» – кивнул Алтман. С появлением дополнительной информации починка гусеницы уже не казалась такой невозможной. Не дожидаясь команды, я закинул излучатель за спину и устремился за инструментами. Водители командир полезли на броню снимать запасные траки. Марок, давай ремнобор! Оставь Аврору на оборудовании и выходи сам! Для верности я постучал по люку, но тот и без того распахнулся. Чех подал массивный контейнер, следом спустился сам. А с погнутыми катками что делать? спросил он. Попробуем выровнять. Внутренний голос просил перестать нести колесицу. Это не тот случай. Полевой ремонт невозможен, но иного выхода не было. Возвращаться назад пешком – слишком далеко. Не хватит ни фильтров, ни баллонов. Пробираться вглубь радиуса 2 без защиты брони – самоубийство. Мы уже начали раскладывать инструменты у поврежденной гусеницы, когда послышался испуганный голос француженки – «Белли». «Бейли, что-то есть! Совсем рядом!» Выпустив из рук запасной трак, я ухватился за излучатель. Командир вскинул ракетницу, Алтман зачем-то забрался на подножку. Один лишь марок замер, не понимая, что ему делать. «Где?» – громко сглотнув, спросил Бейли. «Не понимаю». «Что там не понимать? Слушай показания СЧБ!» «Да не понимаю я!» – девушка едва не рыдала. «К таким краш-тестам гидролога явно не готовили». Я включил усиление наружных микрофонов. Шуршание ткани скрежет камней под подошвами. Окружающие звуки стали чересчур громкими. От этой какофонии, смешанной с испуганными голосами коллег, моментально заболела голова. «Тихо!» — выкрикнул я. «Замрите!» Исследователи послушно заткнулись. Вслушиваясь в окружение, я наконец-то вычленил посторонний звук, напоминающий дробный стук коготков. «Слышите?» «Что это?» Растерянно озираясь вокруг, спросил чех. В ту же секунду путь под его ногами, словно взорвалась, и парня откинула в сторону. По у шлема засучала шрапнель камней. Командир и водитель одновременно закричали. Краем глаза я уловил молниеносное движение. Волосы на голове зашевелились. Мне удалось различить крупное существо, вырвавшееся из-под земли. В лучах на шлемных прожекторов показался черный хитиновый панцирь. Тварь напоминала крупное насекомое, но подробности рассмотреть никто не успел. С безумной скоростью оно ухватило водителя за ногу и играючи оторвало ее, тут же нырнув обратно в землю. По округе разнесся нечеловеческий вопль. Во все стороны брызнула кровь. Алтман упал с подножки, Бейли и Марок попрыгали в рассыпную. Я опустил ствол к земле и дал длинную очередь в то место, где исчезло чудовище. «Что у вас происходит?» Сквозь стук в ушах едва пробивался голос Авроры. «Алтман ранен!» — ответил Бейли. «Все внутрь!» Марок сорвался с места и побежал к заднему люку, но гигантское насекомое вновь вынырнуло наружу. Сухо щелкнули уродливые конечности, разрубив Чеха на две половины. На этот раз я успел отреагировать и дал малый залп из излучателя. Невидимый глазу заряд угодил твари в бок, и та неуклюже упала рядом с разорванным почвоведом. Место попадания рассыпалось в труху, серповидные конечности загребали камни. «Стреляй! Не дай ей уйти!» — выкрикнул Бейли. Оружие загудело, индикатор заряда на глазах уменьшался. Я выдал полную мощность. свч потока в мгновение ока растворил хитин, и тело насекомого исчезло, словно его никогда не существовало. Чудесное оружие, действующее на местных жителей получше свинца. Что это за дрянь? Я озирался по сторонам в ожидании новой атаки. Алтман больше не кричал. Он хрипел. Сквозь разрыв в скафандре внутрь попадал здешний воздух смесь специфичных микроорганизмов и спор. «Аврора, герметик сюда!» Бейли, не вставая, на четвереньках подобрался к оставшемуся без ноги немцу. Спохватившись, я стащил с плеча автомат и затянул оружейным ремнем кровоточащую культю. Из кузова вывалилась гидролог. Спотыкаясь, она побежала к нам, но наткнулась на марока. Завидев две безжизненные половинки чеха, девушка вскрикнула и отшатнулась. «Живее!» Француженка, наконец, подбежала к телу водителя. Командир отобрал у нее герметик и щедро залил пеной место разрыва. «Давай!» Я и Бейли подняли немца и потащили в кузов. Бедолага больше не издавал жуткие звуки, то ли отдав Богу душу, то ли потеряв сознание. Мы кое-как закинули тело внутрь и забрались следом. «Давай, в конец его!» Аврора захлопнула люк и замерла, прислушиваясь к чему-то. Бейли достал аптечку, но я его остановил. Поздно. Немец был мертв. Об этом сигнализировал индикатор шлема. Дыхание отсутствовало, и неизвестно, что прикончило Алтмана первей. Кровопотеря, болевой шок или удушье. — Твою мать! — командир швырнул аптечку о борт. Медикаменты разлетелись по всему отсеку. Я устало опустился на сиденье и положил излучатель на колени. Аврора неподвижно стояла у входа, неотрывно глядя на мертвое тело. Приплыли. Чертов Миллер, я убью его!» – взревел командир. «Успокойся и сядь», сказал я и тут же добавил громче. «Сядь!» Бейли рухнул напротив. Его скафандр Включая забрала, почти целиком заляпала кровью, красное на оранжевом. Что же нам делать? Голос француженки прозвучал совсем слабо. Никто ей не ответил. Меньше чем за минуту мы лишились двух членов группы, и без одного из них никогда в жизни не сможем починить вездеход. Для начала успокоиться, устало ответил я. Девушка осторожно присела на соседнее кресло. В эфире то и дело слышали тихие всклипы. Помолчав какое-то время, Бэйли поднялся и уже спокойным голосом сказал «Надо уходить». «Куда?» Сквозь слезы спросила Аврора. «Назад, на базу. Иного выхода у нас нет». «Лучше остаться здесь», – возразил я. «Какое-никакое укрытие, плюс целый регенерационный патрон. Попробуем продержаться». «До чего продержаться?» «До прихода спасателей!» «Ты сам в это веришь, Флинн?» Я покачал головой. «Ну да, слишком уж фантастично!» «А что тогда? Дойти до базы нам не хватит воздуха!» «Снимем с тел фильтры и баллоны!» Все равно не хватит!» «А мы попытаемся!» Упрямо стоял на своем командир. «Пошли!» «Да куда идти-то?» «Простонал я!» «К Мароку! Прикроешь меня!» «Давай, время уходит. Портал уже мог захлопнуться. Аврора, сними с Алтмана баллоны и собери в рюкзаки все, что у нас осталось». Он потряс девушку за плечо, та ответила кивком. Я неохотно поднялся, с тоской отметив валяющийся на полу лэптоп. «Жаль». Командир подхватил бур. «А это зачем?» «Похороним хотя бы парня». Белли снимал с тела все необходимое, я стоял рядом с оружием на изготовку. Посторонние шумы больше не возникали, новые чудовища не появлялись. Когда командир закончил, мы пробурили несколько отверстий у самого маяка, уложили в них тело и засыпали сверху каменным крошевом. Потом на скорую руку соорудили крест и водрузили его на свежую могилу. Кровь, кстати, исчезла. Просторы жадно впитали ее. И молчанием своим красноречиво просили добавки. Красные разводы остались лишь на подножке. «Аврора, ты закончила?» «Да». «Давай наружу. Уходим». Мы разобрали рюкзаки и пошли назад, ориентируясь по следам гусениц. Все были подавлены. Никто не обменивался мыслями насчет сложившейся ситуации. Перед глазами все еще стояло выпрыгивающее из земли существо и труп Марка. Аврору, судя по всему, мучили те же чувства. Сквозь забрал ее шлема виднелось безжизненное бледное пятно, некогда являвшееся симпатичным женским личиком. «Надо было!» – схлипнув, начала она, но я резко оборвал зарождающуюся истерику. «Хватит!» Все уже произошло, ничего не изменишь, но Авро, прекрати! Судя по дрожащему голосу, командиру и самому не помешало бы успокоиться. Мы вновь замолчали. Ноги двигались исключительно на автомате, хотя сам я мысленно был далеко позади. Вокруг тянулись просторы, камни под соусом из камней и приправленные каменным крошевом. Солнце незрячим бельмом пялилась на нас высока, изредка скрываясь за облаками и погружая мир во мглу. В целях экономии энергии светил только мой прожектор. Следом брела Аврора. Бейли замыкал процессию. В таком порядке мы двигались около часа и миновали четыре свежих маяка, когда неожиданно уперлись в преграду. «Раньше здесь этого не было!» Задумчиво пробормотал командир и подошел к рваному краю распростершегося перед нами обрыва. Я наклонился, держа перед собой оружие. Дно не выглядело опасным. Все те же камушки с вкраплениями бурой земли. По прямой до противоположного края рукой подать метров сто или 150. В обход нехилый крюк, а лишнее расстояние сейчас подобно смерти. «Что думаешь?» Бейли присел на корточки. Будь у нас время, предпочел бы обойти. «Сколько осталось кислорода?» Я посмотрел на индикатор, задумался. «Часа полтора. Потом на фильтрах пройдем еще минут двадцать». «Мало!» – грустно резюмировал командир. Аврора молчала, глядя себе под ноги. «Сдулась, красотка!» В голове промелькнула мысль, что сократив количество людей в отряде, можно протянуть немного дольше». Но я испуганно отмел ее. Еще не хватало. Хотя, звучит жестоко лишь на первый взгляд. На второй – разумно. Скорее всего, Бейли запротестует. Ну да и черт с ним. Оружие у меня, а это лучший аргумент в любом споре. Если понадобится, и самого Томми можно пустить в расход. У каждого своя семья, свой дом и рубашка ближе к телу, как известно, своя. Переберемся на ту сторону, а там станет видно, кто хочет жить, а кто нет. «Спускаемся», – решительно сказал я и первым скатился по пологому склону. Дно оказалось мягче, чем казалось со стороны. Ноги проваливались по щиколотку, и вырывая их из сочащейся жиром почвы, я слышал жадное чавканье и хлюпы. След вслед шагали товарищи по экспедиции, и, судя по звукам, Бейли тратил все силы на гидролога. Пройдя примерно половину пути, я заметил нечто странное. Кое-где сквозь камни виднелся еще один слой земли. Он напоминал мелкозернистую красную икру, покрытую прозрачными пузырьками. Влажная поверхность субстанции подрагивала, словно живая. «Ускоримся!» Неожиданная находка не предвещала ничего хорошего. На просторах есть лишь одна постоянная переменная. Все, что шевелится, представляет опасность. Бейли тоже заметил загадочное вещество. «Авра, двигай ножками!» Француженка не ответила. Возможно, она выключила переговорное устройство и сейчас плавала в заполнивших шлем слезах, словно рыба в аквариуме. «Самое время распускать сопли!» Спустя несколько метров я заметил, что количество икры возросло, образуя вокруг нас неполное кольцо. С минуты на минуту ловушка готовилась захлопнуться. «Быстрее!» Ноги теперь вязли практически по колено, но я вновь и вновь вырывал их из липкой земли. Шаг за шагом край провала становился все ближе. В спешке я совершенно забыл о коллегах. «Флинн, помоги!» Бейли вцепился в гидролога и пытался вытащить ее из чавкающей трясины. Девушка ушла под землю по пояс и суматошно размахивала руками, скорее мешая своему спасителю, чем помогая. Бледное лицо за забралом разинуло рот, но отчаянный вопль глушила конструкция костюма, лишь усиливая сходство с рыбой. Видимо, Дурюха действительно отключила связь. «Флинн! Я замер на месте, смотря то на спасительную стену земли», она командира. Красная субстанция была настолько близко, что я мог посчитать пузырьки на ее поблескивающем покрывале. «Черт вас побрал!» – зарычал я и стал пробираться назад. С каждым движением уходили столь нужные силы, но каким-то невероятным образом получилось добраться до застрявшей француженки первей опасности. Вдвоем нам все же удалось вырвать из трясины барахтающуюся девушку. «Беги!» Икра все лезла и лезла наружу, скрывая под собой дно провала и неумолимо заполняя все пространство вокруг. Добравшись до склона, я вцепился в землю и полез наверх. Посыпались мелкие камушки. Жирная почва то и дело норовила выскользнуть из рук, оттолкнуть настырного техника. Но желание выжить оказалось сильнее. Тяжело дыша, я все же перевалился через край весь перемазанный грязью, дрожащий от нервного напряжения, но ускользнувший с голодной пасти просторов. Спохватившись, подполз к обрыву, за которым все еще оставались коллеги по экспедиции. Топограф толкал Аврору, одновременно взбираясь сам, отчаянный Томми. Я протянул руку девушке. Когда наши пальцы соприкоснулись, сквозь забрало во француженке промелькнули знакомые черты – Губы наконец сомкнулись, их уголки разошлись в слабой улыбке благодарности. Я потянул девушку на себя, с ужасом отмечая, что перчатки чересчур скользки от налипшей на ней грязи. Девушка тоже это поняла. Взгляд ее изменился, стал обиженным, недоуменным. А потом она выскользнула и полетела вниз, подмяв под себя командира. Прямиком в подрагивающую массу. Взметнули целые брызги и комки слизи. На общем канале прозвучал короткий вскрик Бейли. Внутри меня словно что-то лопнуло. В голове с неожиданным спокойствием прозвучала давно уже известная истина. «Мы не доберемся до базы Чарли. Никто из нас не доберется». Оранжевые скафандры коллег обдала икрой, но они тут же выскочили назад и вскарабкались наверх. «Черт!» Бейли опустился на четвереньки. Парень пытался отдышаться. В эту минуту он напоминал Алтмана с его извечным сопением. Аврора лежала на спине. Грудь ее тяжело вздымалась. На первый взгляд не произошло ничего страшного. На первый взгляд. Сам себе удивляясь, я поудобнее придвинул висящий на груди излучатель и внимательно следил за исследователями. Пронесло, Флин, про... Радостно просипел командир, но тут же осекся. В чем дело? Настороженно спросил я, на всякий случай, сделав шаг назад. Топугров вскочил на ноги. И загнувшись, он пытался осмотреть спину, но строение скафандра не позволяло это сделать. «Жжёт! На спине что-то жжёт!» Повернись! Бейли послушно повернулся. Остатки икры, прилипшие к рюкзаку и костюму, слабо дымились. Металл и ткань с одинаковой легкостью плавились под ней, окантовывая пораженные места черной обводкой. С пугающим спокойствием я наблюдал, как субстанция пробирается сквозь стенки кислородных баллонов. «Что там?» – испуганно спросил парень. Аврора, до этого лежавшая неподвижно, внезапно задергалась в конвульсиях, не издавая при этом ни единого звука. Я сделал шаг назад, затем еще один. «Что там?» — вскрикнул Бейли. Что-то хлопнуло. Левый баллон дал течь, и красное вещество попало внутрь. Командир схватился за шлем, пальцы заскрежетали по лицевой пластине. Каким-то чудом он все еще оставался на ногах. Но когда икра пробралась сквозь ткань костюма, ноги Бейли подкосились. Флин, помоги!» Слова сливались в бульканье. Стоя на коленях, топограф протянул ко мне скрюченную руку. Второй он пытался нащупать пульт управления скафандром расположенный в районе шеи запасы что они несли в мгновение ока оказались испорчены судя по западне в которую мы попали портал захлопнулся и произошел сдвиг радиус 1 постепенно превращался в радиус 2 а следом за ним недолго ждать и трешку время кончилось я попятился назад не выпуская из поля зрения корчащуюся «Аврору» и все еще тянущегося ко мне командира. Излучатель упал на землю. В нем больше не было никакого смысла. Я развернулся и бросился прочь от гиблого места. Я бежал, пока в эфире не смолкли предсмертные хрипы Бейли. Бежал, пока в баллонах не кончился воздух. Когда силы иссякли, пришлось перейти на шаг, а потом и вовсе ползти. Где-то далеко позади вверх взметнулась сигнальная ракета, выпущенная умирающим командиром. Но это уже ничего не меняло. Просторы покрывались рябью, знаменуя приход радиуса 3. Он поглощал мир вокруг, перекраивал его согласно своим извращенным фантазиям. Из земли с треском прорастали гроздья минеральных грибов. Скопления причудливой флоры этого проклятого места. Они пульсировали бирюзой и лопались, оказавшись в непосредственной близости, но я старался не обращать на это внимания. Ткань скафандра, и без того вся заляпанная, покрылась новым слоем красок, голубоватыми кляксами спор паразитов. Согласно инструкции, их необходимо было обрабатывать специальным хлорным раствором и в кратчайшие сроки сменить костюм. Запасные баллоны подошли к концу. Я переключился на фильтрацию воздуха, но устройство быстро забивалось кружащей вокруг органикой. Земля вздрогнула. По небу пробежала сетка зеленоватых прожилок. Но тут же потухло. Скопления минеральных грибов растворились в резком порыве ветра, и вокруг вновь воцарилось спокойствие каменной равнины. Словно сами по себе с плеч сползли лямки рюкзака. Дрожащими руками я вставил в маску последние из оставшихся фильтров и щелкнул фиксатором. «Еще немного продержаться. Совсем чуть-чуть. Дождаться спасателей. Они придут. Точно придут. Каждый из нас застрахован на крупную сумму. Каждый член экспедиции – высококлассный специалист. Они не посмеют бросить нас здесь». Руки подогнулись. Я перевернулся на бок и прижал колени к груди. Дышать становилось все тяжелее. Надо уснуть. Во сне организм потребляет меньше кислорода. Просто закрыть глаза и попытаться расслабиться. Попытаться выиграть еще несколько минут. В нижней части шлема послышался треск. Перед прозрачным забралом что-то блеснуло голубоватым сиянием. Из фильтра прорастали гроздья. Крупные красивые кристаллы размером с палец. Испуская моими вибрация, убаюкивала. И я, не сопротивляясь более, провалился во тьму. Где-то далеко-далеко, словно в другой вселенной, послышался мощный гул двигателя. Но я его уже не слышал. Данный рассказ является сюжетным ответвлением от дилогии катаклизм. Ищите электронную версию первой части на Рутрекере или в официальной группе проекта.